Глава 35. Имя врага твоего. Максим выбежал из зенитной башни и не поверил своим глазам. Танк исчез, а на земле прямо у выхода валялся окровавленный труп майора Церпицкого. Спина его была разворочена выстрелом из дробовика. «Нет, нет, нет, нет!» — застонал Максим. — Вот оно, имя врага, Николай Фирсов. Теперь я знаю его, но не такой же ценой, не такой. Максим, едва сдерживая слезы, обыскал тело, но не нашел в карманах ничего, кроме одной единственной фотографии жены. Она стояла на трибуне у памятника на главной городской площади, и мечтательно смотрела куда-то сквозь время и пространство. Стриженные волосы растрепал ветер, а новенькая синяя куртка была распахнута. Но холод, похоже, не пугал Ирину. Она была готова ко всему, кроме той вести, что нес ей Максим. «Как же мне тебе об этом сказать?» Максим сел прямо на дорогу, Сунул фото в карман и вдруг понял, что его семья сейчас подвергается страшной опасности. Через секунду в голову пришла новая мысль. Он не успеет, как бы не торопился. А если идти не по шоссе, а назло всему поперек векторов? Потом попробовать срезать по другой дороге. Тогда, может быть, в сердце затеплился огонек надежды. Этот едва заметный огонек разгорелся, словно бушующее пламя в паровозной топке. Максим вскочил и, словно механизм, зашагал прямо через поле к холмам. Таймер на часах показывал нули. Максим так и не запомнил, как он шел. Холмы, деревни, какая-то разбитая автоколонна. Все это, кроме одного эпизода, не оставило следа в памяти. Печально, что гусеничный трактор, желтый, недавно выкрашенный, так и не завелся. Нет солярки. Солнце мало помалу опустилось к горизонту и стало страшным, косматым многоугольником. Еще немного и стемнеет. Надо искать любую деревню или поселок и останавливаться на ночлег. Иначе домой можно и не дойти. Но когда Максим увидел знакомый холм со срезанным склоном, Он сначала грязно выругался, потрясая небо кулаками, а затем возблагодарил судьбу. Ведь прямо за этим холмом находился радиоцентр, а за ним ускоколейка и ручная дрезина. Значит, все в порядке. Все хорошо. Хэппи-энд. Максим бросился к антеннам, к трехэтажному зданию, куда тянулись фидеры. И уже когда тьма почти поглотила зону, забежал в вестибюль и оттуда спустился в бомбоубежище. Только здесь он понял, что его рюкзак со всеми припасами остался в танке и уехал вместе с Фирсовым. Хорошо еще, что ружье с патронами с собой. Привычка не оставлять оружие, где попало, сослужила добрую службу. Свет в убежище горел. Кто-то из предыдущих посетителей, видимо, забыл его выключить. На складе Максим разжился банкой консервов, налил в кружку воды и наскоро перекусил. Он лег на топчан и закрыл глаза, но вдруг почувствовал, что кто-то стоит рядом, кто-то не живой, но и не мертвый. Полковник Федотов дождался своей жертвы. «Привет. Отдыхаешь?» спросил бывший начальник радиоцентра и протянул руку. «Идем со мной. Давно уже жду толкового помощника». «Здравствуйте. Мне нельзя. Надо семью спасти». «Брось. Не успеешь. Это пустые надежды. Считай, что они мертвы». «Ну уж нет», — слабо возразил Максим, не в силах противиться силе, толкавшей его вон из собственного тела. Послышались шаги и знакомый голос Голос погибшего соседа-наркомана произнес. «Оставь парнишку в покое!» «С чего бы?» – возмутился Федотов. «Это моя правая рука! Я что, зря его ждал?» Максим открыл глаза. Полковник и сосед-наркоман стояли друг напротив друга, готовые схватиться не на жизнь, а на смерть, если такие понятия применимы к призракам. Они не заставили долго ждать. «Иди ты!» — спокойно сказал Федотов и ударом кулака отбросил наркомана в сторону. Тот вскочил, со страшной быстротой бросился к полковнику и свалил его на пол. С минуту призраки мутузили друг друга так, что во все стороны сыпались искры. Между батареей отопления и полом сверкнула молния. Максим вскочил и попытался разнять дерущихся, но его рука прошла сквозь человеческие фигуры. Чтобы коснуться призрака, надо самому стать призраком. «Хватит!» – заорал Максим. «Прекратите! Давайте будем цивилизованными людьми!» Клубок призраков распался. Федотов, поднимаясь, согнулся в приступе неудержимого смеха. Даже на лице покойного наркомана промелькнуло подобие слабой улыбки. Черт с тобой, шут Гороховый, сказал Федотов, живи, раз ты такой незаменимый. Но если тебя шлепнут, ты мой. Понял, вакансия свободна. Я польщен, меня на разрыв тянут. Хорст еще. А, Хорст! перебил Федотов, с ним не поспоришь. «Сила! Значит, я второй в очереди на твою кандидатуру!» «Я останусь с тобой», — сказал наркоман. «Буду следить, чтобы никто не забрал. Только качать рычаг дрезины не смогу. Здесь уж уволь». Максим посмотрел ему в лицо и понял, что почти не узнает бывшего соседа. Лицо его полностью освободилось от следов прежней порочной жизни. Оно стало чистым и светлым, как у двадцатилетнего помощника Пономаря за полчаса до церковной службы. Если быть циником, то можно сказать, что смерть явно пошла ему на пользу. «Скажи мне, а как твое имя?» – спросил Максим. «Такое же, как и твое», – ответил наркоман. «Я еще тогда удивился совпадению. Ладно, не буду тебя больше доставать». «Давай, спи. Кто знает, что будет завтра?» Максим остался один. Он чувствовал себя утомленным и разбитым, как будто это он сам дрался с призраком полковника Федотова. Его тут же накрыла тяжелая, полная кошмаров дрема. Максиму снилось, что он, словно герой фантастического романа, попал на незнакомую планету, И страшное чудовище, серо-фиолетовое, с множеством рук щупалец раскалывает его череп пополам, выковыривает из размозженного рта зубы и лакомится ими словно апельсиновыми зернышками. Потом чудовище уходит, оставляя жертву медленно умирать в муках. Наступает тьма, и все повторяется сначала. Утро не принесло ни свежести, ни новых сил. Максим продрал глаза, кое-как позавтракал и крикнул Федотову. «Эй, полковник, пока, прощай!» «До свидания, по крайней мере, я на это надеюсь». «Перебьешься», нагло ответил Максим, выключил свет и вышел на улицу. Солнце едва взошло, его ровный четкий квадрат висел низко над горизонтом. С минуту Максим размышлял, потом пошел к гаражу. Туда, где ждал своего часа тягач-комсомолец. Все рычаги остались в том же состоянии, в котором их оставил Петро. Максим быстро отыскал кнопку стартера, подсоединил аккумулятор и запустил двигатель. Тут же откуда-то появился призрак соседа-наркомана. Он просочился прямо сквозь люк и занял командирское кресло. Мягкая кожа сиденья не прогнулась под его весом. Максим задним ходом выехал из гаража, развернулся и повел машину через лес прямо к узкоколейке. Это был кратчайший маршрут к периметру. «Я тебя недооценил», — сказал наркоман, пристально глядя в открытый люк. «Так ты можешь и успеть». Комсомолец, с треском проламываясь сквозь кусты, Выскочил на пути и помчался по насыпи. Стрелка спидометра подползла сначала к цифре 40, потом 45. Ручная дрезина не была способна на такие подвиги. Максим, не отрываясь от управления, спросил у сидящего рядом призрака. «Скажи мне, а почему вы падаете на пол? Почему ходите по земле? Вроде ж призраки летают, или нет?» «Само так получается. Вот чтобы летать, нужны усилия. Надо вроде как подпрыгнуть, и полетишь. У призраков свои правила». Где-то на середине пути по сторонам вновь появились мертвые строители ускокалейки, такие же худые, грязные и оборванные, как раньше. Но увидев или почувствовав рядом с Максимом своего товарища по несчастью, они успокаивались и принимались рыть землю несуществующими лопатами. До конечной разрушенной станции узкоколейки Максим доехал беспрепятственно. Он поставил комсомолец в уцелевший ангар, не ржаветь же машине под дождем, и выбрался из рубки. Наркоман тоже спрыгнул на землю, никаких отпечатков его ног не осталось. «Пока», — сказал призрак. Теперь сам. Здесь наши редко бывают. Подожди минуту. Почему ты мне помогаешь?» Призрак почесал затылок. «Если бы я сказал, помогаю потому, что ты хороший человек, я бы соврал. Ты полное дерьмо. Жестокий, циничный, зацикленный только на себе. Равнодушный, безжалостный и алчный. Упрямый. Даже упорный до чертиков. Готовый идти по головам, снести все на своем пути. Дамский угодник, изменщик. Страшный человек, одним словом. Когда я тебя впервые увидел, жалость пробрала меня до печенок. Я считал тебя несчастным, обиженным всеми. Но потом понял, что это не так, что это всего лишь ширма. Ты должен был бы умереть раньше и тогда другие невинные хорошие люди не словили бы кучу проблем. Я хотел тебя убить сам, но ты оказался в разы сильнее меня, и ты всегда пользовался этой силой без колебаний. Просто ради своих прихотей, хотелок». Призрак завершил монолог, глядя на Максима с нескрываемым презрением. «Я и сам знаю, какой я. С другой стороны, ты же меня спас». Пожертвовал собой, когда Петровский, банальный расчет. У меня бы не получилось в одиночку вывести из зоны 12 человек. Это мог сделать лишь ты. Я тебя ненавижу, знай это. Но у тебя прекрасная жена и маленький ребенок. Они не должны погибнуть. Так что иди и не греши. Или греши, как хочешь, мне все равно. Ну, пока! «Пока, друг!» Максим хотел хлопнуть бывшего соседа по плечу, но рука не встретила сопротивления и прошла сквозь несуществующую плоть. Призрак ухмыльнулся, покачал головой и побрел по узкой аллейке. «Куда он шел?» «Наверное, обратно в радиоцентр, беседовать с полковником Федотовым. Любопытная же компания собралась в аномалии». После того, как призрак ушел, задерживаться здесь не стоило. Максим бросился бежать через ракетные шахты и поле к туннелю. Ноги сами несли вперед, дыхание оставалось ровным и спокойным, без рюкзака идти легче. Путь до периметра занял всего полчаса. Наконец Максим перелез через забор, поднялся в квартиру, открыв ее своим ключом, и заглянул в большую комнату. От того, что он увидел, сердце замерло бы у любого, вернее, у того, у кого оно есть. На полу, в луже крови, лежала Олеся, протягивая руки к мертвому малышу. «И у нее, и у Антошки!» Точно в середине лба темнели маленькие дырочки от малокалиберной пули. Такие оставляет бесшумный пистолет гроза. «Александр Фирсов», — прошептал Максим. «Вот, оказывается, кто такой Болт». Он не стал осматривать или оплакивать тела. «Сама мысль о том, что надо будет прикоснуться к безжизненным оболочкам любимых», Показалось ему невыносимой. Вместо этого Максим прошел к себе в комнату и, глядя на свой компьютер, сказал с упреком. «А я ведь только что новые железки тебе купил. Процессор, материнку, видеокарту». «Эх ты!» Компьютер, естественно, не ответил ничего. «Значит, я не сошел с ума», – подумал Максим и ринулся по лестнице на улицу. Кто-то сзади крикнул «Он не клюнул» и тут же за спиной раздался топот ног. Это явно не был Фирсов. Не почину полковнику ФСБ лично гоняться за добычей. Зато сидеть в засаде и ждать, пока жертва не проглотит приманку, он гораст. Терпение у матерого чекиста было как у скалы. Все остальное можно поручить подручным. Кто-то крикнул «Стреляй!» Но Максим уже перемахнул через периметр. Преследователи храбро спрыгнули в зону и прибавили скорость. Шелест ног по траве приближался. Все-таки Максим порядком устал, пока добирался домой. «Нет, уже не уйти. Да и куда бежать?» Максим остановился и повернулся лицом к преследователям. Двое дюжих парней в масках, в форме спецназа и с автоматами за плечами были совсем рядом. «Что ж вы не остановились и не стреляли?» — спросил Максим и убил их, как много лет назад убил преподавателей в университете. Спецназовцы повалились на землю, точно кегли, сбитые черным шаром. Максим вздрогнул от осознания того, какой страшной силой обладает. А раз ему дан дар свыше, грехом не воспользоваться. Надо ликвидировать Фирсова, пока он не скрылся, не забился в свое логово, как ядовитая змея в нору. Но, сделав несколько шагов к периметру, Максим остановился. «В самом деле...» «Зачем размениваться на одного, если можно уничтожить все человечество? Мир, в котором нет Олеси и Антошки, мир, который допускает убийство невинной женщины и ребенка, не должен существовать». Максим поправил на плече тозик и решительно направился к ракетным шахтам.